Глава тридцать пятая. Политическое соглашение. В первом и во втором избирательных округах Чикаго, составляющих торговый центр города, в это время пользовались известностью два дельца: Майкл Тирнан по прозвищу Веселый Майк и Патрик Керриган по прозвищу Изумрудный Пэт. которые по своей красочной самобытности и окружающей их атмосфере грязных дел представляли совершенно исключительное явление в городе, если не во всей стране. Весёлый Майк Тирнан, гордый обладатель четырёх самых больших и самых посещаемых трактиров в этих кварталах, был человек очень крупных размеров. росту не менее 6 футов и 1 дюйма, широкоплечий, с бычачьей большой головой, с огромными волосатыми руками и здоровенными ногами. Он прошёл через всякого рода занятия, начиная с земляных работ до заседаний в муниципалитете, куда он был послан от своего округа, избирателей которого он регулярно подкупал то для одной, то для другой цели. Но самым любимым его занятием было сидеть за солидной из красного дерева перегородкой, за конторкой розового дерева в задней комнате своего самого большого трактира под названием Серебряная луна. Здесь, намного закрывая глаза, он подсчитывал свои доходы от различных принадлежащих ему предприятий. Трактиров и горных и публичных домов и выслушивал жалобы и требования своих помощников и своих арендаторов. Характер мистера Керигана, единственного соперника мистера Тирнана в этом подозрительном округе, был несколько иным. Мистер Кериган, маленький, проворный человечек с худым и измученным лицом, но физически вполне здоровый, с густыми чёрными волосами, большими усами и весёлыми, хитрыми карими глазками, имел свойство располагать людей в свою пользу. С ним приятно было встретиться и побеседовать. У него были огромные уши, торчащие как у летучей мыши. Он был умнее и изобретательнее в финансовых делах, чем Тирнан, значительно богаче, хотя ему минуло только тридцать пять лет, а Тирнану стукнуло уже сорок пять. Подобно мистеру Тирнану, игравшему важную роль в первом округе, мистер Кьериган был большой силой во втором, и под его влиянием находились почти все избиратели этого округа. В его трактирах собирались бродячие и подозрительные элементы: люди без определенных занятий, случайные железнодорожные рабочие, бродяги, воры, сводники, сыщики и так далее. Киреган был очень счастлив и считал себя красавцем неотразимым для женщин. Женатый, отец двух детей и муж скромной молодой женщины, он менял из года в год любовниц, не считая случайных похождений. Платье на нем было всегда хорошего покроя, и он гордился тем, что никогда не носил никаких драгоценностей, кроме огромного изумруда стоимостью в четырнадцать тысяч долларов. В торжественных случаях изумруд сиял в его галстуке, и потому Керегана прозвали на улице Дирборн и в муниципальном совете изумрудным Петем. Сначала он искренне радовался этому прозвищу, так же как той золотой, украшенной бриллиантами медали, которую поднесли ему Чикагские пивные заводы за то, что в его барах было продано самое большое количество бочек пива по сравнению со всеми другими Чикагскими барами. Но в последнее время, когда газеты обратили внимание на него и на мистера Тирнена и начали подсмеиваться над ними и над их способами приобретения богатства, он возненавидел и своё прозвище, и свою медаль. Отношение этих двух людей к предстоящим выборам в Чикаго было довольно загадочное и, как оказалось, представляло некоторую опасность для союза Каупервуд-Маккенти. Тирнан и Кириган были соседями и друзьями, работали всегда вместе и в политике, и в деловых предприятиях. Дела, которые они вели, были рискованны и довольно мерзкие, и оба друга нуждались по временам в советах и в взаимном утешении. Будучи бесконечно мельче такого человека, как Маккенти, в понимании жизни и умении извлекать пользу из политической ситуации в данный момент, они питали своего рода зависть к нему и к его огромному состоянию. Они следили очень внимательно и ревниво за тем, как после своего союза с Каупервудом он ещё больше разбогател и приобрёл ещё большее влияние в городе. Маккенти, прирождённый политикан, прекрасно знавший, где он может достать нужные в данный момент для борьбы с противником фонды, всегда настойчиво требовал их. тирнин и кериган, которых он считал сторонниками своей политики, очень часто подвергались таким поборам, но он никогда не включал их в тесный круг близких друзей, с которыми делил власть. Когда он разгуливал по городу, он останавливался около их баров, пожимал им руки, спрашивал, как идут их дела и не нужна ли им какая-либо услуга с его стороны. но он никогда лично для себя не просил у них никакой услуги и никогда не обещал им никакой награды. Это была обязанность его помощника Даулинга и других, через которых он работал. Тирнан и Кериган люди большой силы, упорства, жадный любви к жизни и чисто любивые. искали способа увеличить свои материальные выгоды и стяжать себе большие почести их округа приобретали всё большее влияние благодаря голосам собранным во время избирательной кампании число законно голосов здесь было не особенно велико но удобных случаев для так называемой колонизации Для голосования по нескольку раз, для всевозможных подлогов и фальсификаций при подсчёте голосов было неисчислимое множество. В случае сомнительного исхода избирательной кампании при выборах мэра первого и второго округа вместе с частью третьего всегда могли если бы это понадобилось, зарегистрировать достаточное число незаконных голосов, даже после тех часов, в которые по закону должны производиться выборы, чтобы полностью изменить характер городских выборов и состав городских властей. Окружной комитет демократической партии во время каждых выборов передавал крупные суммы тирнуну и киригану для распределения денег по их усмотрению. Обычно тирнун и кириган посылали комитету предварительные подсчёты требуемых для выборов расходов в круглых цифрах и всегда получали несколько больше, чем они просили. Они никогда не давали, да у них никогда и не требовали полного денежного отчёта после выборов. Тирнан получал от 15 до 18 тысяч, Кериган иногда 20, иногда 25 тысяч долларов, так как его округ был наиболее влиятельным. Маккенти в последнее время начал понимать, что этих двух человек надо каким-нибудь способом отблагодарить, так как влияний их становилось более или менее существенным, но как удовлетворить их чистолюбие? Они оба, даже оставив в стороне репутацию их округов и методы, с помощью которых они работали, не вызывали общественного доверия. А между тем, в виду быстрого роста города и в связи с этим роста их собственных частных предприятий, а также учитывая свои услуги во время выборов, тирнан и кериган делались всё более и более требовательными и беспокойными. Почему бы им тоже не занять каких-нибудь видных мест, часто спрашивали они себя. Тирнан был бы в восторге, если бы его назначили шерифом или городским казначеем. Он считал себя необыкновенно подходящим для этих должностей. Кериган во время последних выборов в частной беседе с Даулингом высказал убеждение, что его давно пора бы назначить инспектором шоссейных дорог, место, которое ему очень хотелось получить, так как оно давало много побочных доходов. Но в этом году больше, чем когда-либо, назначение это было немыслимо в виду необходимости сохранить по возможности безупречную репутацию партии для успешной борьбы с энергичной республиканской оппозицией. Назначение таких лиц на административные посты встретило бы взрыв негодования среди наиболее почтенных элементов города. и в результате оба они, Тирнан и Кериган, думая о своих услугах демократической партии прошлых и будущих, испытывали раздражение и недовольство. Они не обладали достаточным развитием, чтобы понять, как опасны, за исключением некоторых периодов, были они для своей партии. После совещания с Хендом Гилган отправился производить рекогносцировку по городу. Теперь, получив обещание на крупную денежную помощь, он чувствовал, что может вызвать значительный энтузиазм к республиканской партии. В тех кварталах и тех частях города, где преобладали так называемые лучшие элементы, это казалось не трудным, потому что негодование газет достаточно уже подготовило к этому время общественное мнение против Каупервуда. В бедных кварталах это было не так легко. Разумеется, с помощью достаточного количества наличных денег можно было найти бандитов, готовых всадить ножи в собственных братьев, но всё же результат оставался сомнительным. Услышав от нескольких лиц раздражение против демократической партии, Керригана и Тирнана, и сознавая, что он сам, то, что он республиканец, не имело значения. гораздо ближе к этим людям, нежели Маккенти или Доулинг. Гилган решил посетить этих алчных дельцов и посмотреть, нельзя ли как-нибудь разлучить их с теперешним правящим центром. После некоторого размышления он решил повидаться сперва с изумрудным петом. Кериганом, которого он знал лично, но не имел с ним никаких деловых отношений, и отправился к нему в его трактир, торговый бар на улице Дерборн. Это особое заведение, весьма характерное для Чикаго в те времена, было большим рестораном, в числе приманок которого был круглый бар. Из вишнёвого дерева 12 футов в диаметре, блестевшей невысокой горой от расставленных на нём цветных стаканов и бутылок с яркими ярлыками. Пол в зале был вымощен маленькими мраморными красными и зелёными плитками. На потолке художник изобразил розовых толстых ногих женщин, плавающих среди прозрачных облаков. Мистер Кериган, если его не призывали ни какие другие дела, обычно стоял в зале, беседуя с друзьями и наблюдая, как идет его бойкая торговля. В тот день, когда мистер Гилган навестил его, Он был необыкновенно представителен, в тёмно-коричневом с тонкой красной полоской костюме, в модных летних башмаках, в галстуке цвета красного вина с неизменным изумрудом и в соломенной шляпе с большими полями по новой моде. Вместо жилета на нём был широкий шёлковый пояс, тоже только что входивший тогда в моду. Он представлял собой интересный контраст с мистером Гилганом, усталым, потным, красным, разгорячённым в тонком летнем бумажном, смятом костюме в соломенной шляпе и жёлтых башмаках. Как поживаете, Кериган? приветливо сказал мистер Гилган, подходя к хозяину бара. Между Гилганом и Кериганом никогда не было политической вражды. Как здоровье, как торговля? Я вижу, вы всё ещё не потеряли вашего изумруда. Нет. Эта опасность мне не грозит, а торговля в порядке и здоровье в таком же виде. Как вы поживаете, мистер Гилган? Кериган дружески протянул ему руку. Мне нужно сказать вам несколько слов. У вас есть свободное время? Вместо ответа мистер Кериган повёл своего гостя в заднюю комнату. До него уже доходили слухи о подготавливавшейся сильной республиканской оппозиции на предстоящих выборах. Мистер Гилган Селлу. Я пришёл повидаться с вами, разумеется, из-за этих последних событий, начал он, улыбаясь. Мы с вами принадлежим к красным партиям, но может случиться ведь и иначе, не правда ли? Мистер Кериган очень осторожный и хитрый, хотя по внешности весьма простодушный и откровенный, пристально посмотрел на Гилгана приветливыми глазами. А каковы ваши планы? – сказал он. Я всегда готов идти навстречу хорошим идеям. В таком случае вы слушайте меня, – начал Гилган, почувствовав в тоне некоторую уступку. У вас прекрасный большой округ, который, как всем известно, вы носите в своём жилетном кармане, так же как и Тирнан свой округ. Мы все знаем также, что если бы не вы и не он, то демократическая партия никогда бы не провела на выборах своего кандидата в мэры. Однако я вижу, что ни вы, ни Тирнан не получили для себя за эти услуги каких-либо особых выгод. Мистер Керриган был слишком осторожным, чтобы обронить какое-нибудь замечание, хотя мистер Гилган сознательно сделал паузу. Так вот, у меня есть план, как я сказал, и вы можете присоединиться к нему или отказаться, как вы хотите. Это не поведёт за собой никаких ссор между нами. Я думаю, что республиканцы одержат победу на этот раз. Всё равно Маккенти или не Маккенти, будет ли с нами первый, второй, третий округ или нет, шансы большого парня Дилган подразумевал Маккенти вместе с другим парнем с улицы Клерк. Мистер Гилган предпочитал по временам быть загадочным. Стоят теперь низко. Вы, разумеется, читали газеты. Я узнал случайно, что значительные суммы денег уже собрано среди крупных финансистов, которые решили освободиться наконец от этого железнодорожного магната. В эту группу вошли самые видные финансовые и банковские деятели. Что за причины, я не знаю, но это так. Может быть, вы знаете лучше меня. Во всяком случае, положение дел теперь таково, как я вам говорю. Прибавьте к этому, что в нашем городе имеется восемь республиканских округов, которые всегда были республиканскими, и 10, в которых есть большая надежда на то, что одержут верх республиканцы, и вы поймёте, к чему я веду. Но даже вычтите эти 10 и примите во внимание только те восемь, в которых мы уверены, Остается двадцать три округа. Если нам удастся завоевать из них только тринадцать, то вместе с нашими восемью у нас будет уже большинство в муниципальном совете, и тогда он прищелкнул пальцами: исчезните вы и Маккенти и Коупервуд и все остальные. Никаких больше концессий, привилегий, договоров на мощение улиц, никаких контрактов на газ, ничего на 2 года, по крайней мере, а может быть и на больший срок. Если мы победим, то все дела и все выгодные предприятия переходят в наши руки. Он замолчал и посмотрел на Керригана весело и вызывающе. Я побывал теперь в каждом округе, на каждой улице, продолжал он. И я знаю кое-что и могу говорить об этом. В моём распоряжении есть и люди, и деньги, чтобы довести дело до победы, и мы выиграем. Я и крупные люди с улицы Лосаль, и все те республиканцы или демократы или трезвенники или кто-либо Словом, все, кто пойдет с нами, вы понимаете меня. Мы готовимся к самой ожесточенной драке, которую когда-либо видел Чикаго. Я не назову сейчас никаких имен, но когда время придет, вы сами увидите. Теперь я хочу задать вам определенный вопрос. Хотите ли вы и Тирнан присоединиться ко мне? Если вы присоединитесь, вы участвуете в течение 2 лет во всех делах города. Другими словами, вы должны помочь собрать голоса. И тогда вы будете принимать равное участие во всём. И в администрации, и в газовых предприятиях, и в водопроводах, и в проведении городских железных дорог, во всём. Мы разделим все заранее и закрепим письменно. Я знаю, что вы и Тирнан работаете совместно, поэтому я и говорю все это. Эдстром вербует шведов, и к выборам у него будет двадцать тысяч голосов. Есть еще Унгериш со своими немцами. Один из нас займется с ним и пообещает ему местечко. Если мы победим, мы в состоянии будем удержать город в своих руках на 6 или на 8 лет, а может быть, даже и дольше, но теперь не время ещё так далеко заглядывать в будущее. Как бы то ни было, у нас будет большинство в муниципальном совете, и мэр будет принадлежать к нашей партии. Если сказал Кериган сухо. Есть ли, повторил Гилган рассудительно. Вы совершенно правы. Здесь есть одно очень большое есть ли. Я признаю это. Но если эти два больших округа, ваш и Тирнана, удастся присоединить к республиканцам, то это будет сравниться с приобретением четырёх или пяти других округов. Совершенно верно. ответил Киреган. Если они станут поддерживать республиканцев, но они могут и не перейти на сторону республиканцев. Чего вы хотите от меня? Чтобы я потерял своё место в муниципальном совете и был вычеркнут из списка демократов? В чём ваша игра? Надеюсь, вы не считаете меня за совершенного болвана. "Я пожалел бы человека, который отнёсся бы так к изумрудному пету", ответил Гилган искусным комплиментом. "Я, разумеется, этого не думаю, но никто от вас и не требует, чтобы вы вышли из демократической партии. Что мешает вам избрать самого себя, а остальных по списку забыть?" Он едва не сказал "провалить". Мистер Келлиган улыбнулся. Несмотря на всё своё прежнее недовольство положением в Чикаго, он не думал, что мистер Гилган может сделать ему такое определённое предложение. Это была интересная мысль. Он проваливал раньше того или другого кандидата, которого желательно было уничтожить. Если демократическая партия была действительно в опасном положении, и если Гилган честно говорила о своём желании поделить места и власть, то это может быть и неплохой план. Никогда ни Копервуд, ни Маккенти, ни Даулинг не говорили с ним в таком роде. Если они проиграют кампанию благодаря ему, и если он займёт видное место в муниципалитете, то им всё равно придётся с ним считаться. Им будет невыгодно порывать с ним. Почему не попробовать провалить их список? Да. Действительно, над этим стоит подумать. Всё это прекрасно, сказал он сухо, когда его мысли завершили свой круг. Но как я буду знать, что вы не измените своего намерения? и не увёлнёт от согншения по окончании выборов. Мистер Гилган гневно передёрнулся при этом намёке. Дэв Мориси явился ко мне 4 года назад с просьбой помочь ему. И много я получил потом взамен. Кериган упомянул о человеке, которому он помог занять видное место в муниципалитете, и который потом отвернулся от него, когда Кериган попросил у него поддержки, чтобы получить место инспектора шоссейных дорог. Морис сделался впоследствии видным политиканом. Это всё очень легко сказать, раздражённо ответил Гелган. Но это совершенно не применимо ко мне. Спросите у любого человека в моем округе, спросите у всех, кто знает меня. Я могу написать все то, что я обещаю вам, и если я не исполню обещание, вы можете опубликовать этот документ и опозорить меня. Я назову вам тех, кто стоит за мной. Я покажу вам суммы, находящиеся в моем распоряжении. И что в конце концов вы можете потерять? Вас не смогут уличить в том, что вы провалили их список. Они не в состоянии будут доказать это. Мы проведём выборы так, что не будет никаких видимых нарушений закона. В моём распоряжении будет столько же денег, сколько они дадут на этот округ, и даже больше. Киреган вдруг увидел что тут действительно подготавливается решительный удар. Он мог вытянуть от демократов двадцать-двадцать пять тысяч долларов за ту грязную работу, которую ему придется провести здесь. Гилган даст столько же или больше. Положение перед выборами было критическое. На расходы для вербовки голосов потребуется, вероятно, пятнадцать или восемнадцать тысяч. В последний час перед голосованием он может узнать, как прошли выборы в городе, и если они окажутся благоприятными для республиканцев, легко будет дополнить победу и пожаловаться, что помощники его были подкуплены. Если же победа будет склоняться в сторону демократов, он может порвать с Гилганом и положить в карман его деньги. И в том и в другом случае он может приобрести от двадцати пяти до тридцати тысяч долларов и, кроме того, занять пост муниципального советника. Все это очень хорошо, ответил Кериган, притворяясь забоченным. Но это адские трудные задачи. Я не знаю. сумели чего-нибудь добиться, даже если у нас есть шансы на победу. Правда, наше теперешнее городское управление не очень-то много делало для меня. Но как бы там ни было, это демократический округ, и я демократ. Если узнают, что я изменил демократам, в любой день и час меня могут выбросить из их рядов. Я человек верный своему слову, заявил Гилган, вставая. Я никогда не обижал никого и не нарушал своего обещания ни разу в жизни. Спросите обо мне в моём округе. Слышали вы когда-нибудь обо мне что-нибудь подобное? Нет, никогда не слышал, ответил Киллиган любезно. Но то, что вы предлагаете, Очень серьезно, мистер Гилган. Я не могу сказать вам, что я об этом думаю сейчас. Этот округ всегда был за демократическую партию. Перевести его в ряды республиканцев – задача нелегкая, и потребуются много хлопот. Повидайте с мистером Тирнаном и узнайте его мнение. После когда я обдумаю всё это, я с вами поговорю. Но теперь я ничего не могу сказать. Ничего. Мистер Гилгам ушёл бодрый и весёлый. Нет, он, очевидно, не потерпел поражения.